6.10 по-английски это звучит точнее. Даже Христос в Гефсиманском саду молился именно так. Это и есть этот бизм в сокращённом виде, но ну, почти. Христиане в своей молитве умоляют отца, чтобы всё было именно так, как он хочет, и не дай Бог как-то иначе. Но у меня на такую сервильность уже не хватает задора. Всё-таки нас смотрелись за 3000 лет.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 Бог не умер, он ушёл в нирвану, и теперь на его галерею гребут те, кому надо больше всех. Те, у кого есть мечта, те, кто чего-то от этой жизни ещё хочет. Таких героев всегда будет хватать, из них и состоит сансара. У людей, бро, есть волосы и ногти, а у бога вместо волос и ногтей мы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 но спорят о том, как устроен лепрозорий и кем возведён. Диковато, да? Вот поэтому Будда не учил метафизике. Он учил гигиене. Будда не обсуждал таких тем, как происхождение вселенной или её назначение. Его интересовало только избавление от страданий. Учение данное им Бахи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 понимая всё это, мы просто продлеваем существование мусора усилием своего ума, а иногда и создаём новую его гору. Тхеравада не возводит таких умозрительных конструктов, как природа Будды, Бог или мировой дух. Когда подобные сущности порождены, за ними приходится ухаживать. И напереливание из пустого в порожнее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 Это как бы растение, уходящее корнем в Бога, возвращаясь к своему корню, мы видим источник. Делаясь цветком, мы полностью о нём забываем, чтобы цвести, пахнуть и принимать пчёл поличным вопросам. Да, все мы имеем божественную природу, но гордиться тут нечем, потому что и ёжи же имеют говно, моча, денежные знаки и корпоративные медиа. Божественная природа и обладает всё, вернее, ею не обладает ничего, но всё является её проявлением. Когда становишься совсем прозрачным, и мысли утихают полностью, Бог виден ясно, но нет никого, кто может на него посмотреть. Когда появляется тот, кто хочет поднять голову и посмотреть, Бога уже не найти.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 Он не кончится никогда. А вот третий отзыв самый для меня изумительный. Его я видел уже в банке первого таера. Нельзя сказать, что мир как-то устроен, потому что в своём тайном центре он есть не механическая кукушка, а живая и ничем не связанная воля непостижимой высшей силы. Это может быть чем угодно, даже тем, чем не может быть.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 Меня на кукуху приходили сообщения, что у тайных владык нашего мира, а не по слухам не вполне люди, есть схожее с летедбизмом учение, называющееся Тайный чёрный путь. Я, оказывается, довольно близко воспроизвёл его главные постулаты. Мне в такое вериться не особо, но не удивлюсь, если это правда. Все дороги ведут в Рим.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 хочу и буду, это и есть та самая полая щель ада, о которой постоянно предупреждал своих учеников Будда. Сверхкомпактное, всего в трёх словах изложение учения о становлении иллюзорного я. Неудивительно, что SHPL продавал это как метод личностного роста в нашем перевёрнутом мире. Хоть вставляй в этот бизм Но ум господина Сасаки это всё же был не я сам. Поэтому я не спорил с SHPL и тоже верил тогда в принцип хочу и буду. Вот я захотел и стал KGBT+. Слышали, да? Разве плохо?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 Но сейчас я понимаю, что приде я в себя раньше, и это самым печальным образом сказалось бы на моём творчестве. Мема номер 16. В бойщик. Не пытайся полностью подчинить свою жизнь проходящим сквозь тебя смысловым вибрациям. Не принимай себя за Христа и не придётся помирать на кресте. Будь мудр, как Толстой, и смиренно помни про своё несовершенство. Если повезёт,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 и не мешаемо культурно отдыхать. Хочешь узнать, что интересно Богу? Делай то, что тебе хочется. Let it be. Ещё хочу сказать пару слов о религиозно-инспирированном покушении на мою жизнь с соровым охраной шарабана. Нет, это не пиар-акция. Показанная в новостях сеть с ядовитыми крючьями была настоящей. Если бы её удалось на меня накинуть,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 Гностики, такие гностики. Я, оказывается, оскорбил их религиозные чувства тем, что говоря о Боге, ни разу не употребил слов Жан-Поль Бельмандо. Исправляя эту ошибку, лучше поздно, чем никогда. Тезис о том, что Бог отработал на нашей планете, Жан-Полем Бельмандо возражений не вызывает. Я совершенно не представляю, кто этот Жан-Поль, но других вариантов